чем-то мне с тобой. И родители, возвратясь с юга, не узнают иногда сына или дочь, настолько очевидно, перемена к лучшему. Мне потом муж говорил, мы с тобой за 10 лет не могли добиться того, что Наталье Николаевне за один месяц удалось. Воспитанный человек, может быть, не лишен чудачеств и странностей, но он относится с неиссякаемым доброжелательством к странностям и чудачествам окружающих людей. Муж Натальи Николаевны порой безоглядно увлекался лошадьми, бегами, сын парусами, водой. Она старалась понять это. Воспитательница Вера Васильевна, заменившая ей мать, была порой деспотична. Она старалась и это понять. Воспитанный человек терпим. Он может разрешить себе быть нетерпимым лишь тогда, когда перед ним не отклонение, более или менее невинное от нормы, а явная ненормальность. Воспитанный человек никогда не испытывает радости от чужого несчастья. И лишь одно, пожалуй, не было известно Наталье Николаевне. Как должен относиться воспитанный человек к счастью, построенному на развалинах его собственного дома? Радоваться? Неестественно. Невозможно. Печалиться тайно, не показывая вида, несколько фальшиво. Рыдать на взрыт от боли Но в чем же тогда воспитанность? Вот мы и рассмотрели более подробно белоснежно-хрупкую пожилую женщину, на которую сейчас будет обрушен удар. У нее и в старости точеная фигура, суховато-красивое лицо, легкая повелительность в жестах. Общаясь, она соблюдает дистанцию между собой и собеседником, но не от излишней гордости, а от сознания автономности собственного и чужого «я». Запомним ее. Запомним ее, чтобы понять, что изменится в ней в тех испытаниях, которые ее ожидают. Теперь вернемся. Наша любовь становилась все осознаннее, все сильнее. Я страдала. Нет, не из-за мужа. Когда расстаются двое, виноваты оба. Я страдала из-за матери. Она-то ни в чем абсолютно не была виновата. Я была бесконечно виновата перед ней. Я чувствовала, что совершаю великую измену. Измену не ее сыну, а ей. Измену первому и лучшему в моей жизни дому, и даже измену самой себе. Я не понимала, как будет мой мир существовать без нее, ставшей за десять лет замужества частью меня самой, самой лучшей и самой высокой. Мне иногда казалось, с родной матерью было бы легче порвать, расстаться, чем с ней. Я понимала. Нам надо объясниться поговорить. Но объясниться с ней у меня не доставало духу. Я объяснилась с мужем. Было лето, мать была на даче, и я поспешила уйти из дома до ее возвращения. И началась моя новая жизнь, похожая по бездомности на ту, что уже была когда-то. Лишь когда мать вернулась в город осенью, сын рассказал ей об уходе жены. Она молчала, отстраненно выслушала, суховато-разумно заключила, «Если от тебя уходит жена, то, видимо, потому что ты не сумел ей дать то, что сумел человек, к которому она ушла». Больше... К этой теме не возвращались. Через несколько дней Наталья Николаевна тяжело и надолго заболела.